Книга третья. Процесс капиталистического производства взятый в целом. Предисловие. Наконец мне удалось опубликовать эту третью книгу основного труда Маркса, завершение его теоретической части. Фридрих Энгельс. Лондон. 4 октября 1894 года. Отдел первый. Превращение прибавочной стоимости в прибыль и нормы прибавочной стоимости в норму прибыли. Глава 1. Издержки производства и прибыль. Здесь необходимо найти и показать те конкретные формы, которые возникают из процесса движения капитала, рассматриваемого как целое. В своем действительном движении – Капиталы противостоят друг другу в таких конкретных формах, по отношению к которым вид капитала в непосредственном процессе производства, так же как и его вид в процессе обращения, выступает лишь в качестве особых моментов. изменения капитала, как мы их развиваем в этой книге, шаг за шагом приближаются таким образом к той форме, в которой они выступают на поверхности общества. В воздействии разных капиталов друг на друга, в конкуренции и в обыденном сознании самих агентов производства. То, чего стоит товар капиталисту и то, чего стоит само производство товара, это во всяком случае две совершенно различные величины. Та часть товарной стоимости, которая состоит из прибавочной стоимости – ничего не стоит капиталисту именно потому, что рабочему она стоит неоплаченного труда. Но так как на основе капиталистического производства рабочий, вступив в процесс производства, сам образует составную часть функционирующего и принадлежащего капиталисту производительного капитала и, следовательно, действительным производителем товара является капиталист, то издержки производства товара для него неизбежно представляются действительной стоимостью самого товара. Поэтому сведение различных частей стоимости товара, лишь возмещающих затраченную на его производство капитальную стоимость к категории издержек производства, служит с одной стороны выражением специфического характера капиталистического производства, То, чего стоит товар капиталистам, измеряется затратой капитала. То, чего товар действительно стоит, затратой труда. С другой стороны, издержки производства товара отнюдь не являются такой рубрикой, которая существует лишь в капиталистическом счетоводстве. Обособление этой части стоимости практически постоянно дает о себе знать в действительном воспроизводстве товаров так как из своей товарной формы эта часть посредством процесса обращения снова и снова должна превращаться обратно в форму производительного капитала и, следовательно, на издержке производства необходимо снова и снова покупать элементы производства, потребленные на производство товара. Поэтому эта старая стоимость снова появляется как составная часть стоимости продукта, но она не возникает в процессе производства этого товара. Она только потому существует как составная часть товарной стоимости, что раньше существовала как составная часть авансированного капитала. Следовательно, израсходованный постоянный капитал возмещается той частью товарной стоимости, которую он сам присоединяет к товарной стоимости. Таким образом... Этот элемент издержек производства имеет двоякое значение. С одной стороны, он входит в издержки производства товара, потому что является той составной частью товарной стоимости, которая возмещает израсходованный капитал. А с другой стороны... Он лишь потому является составной частью товарной стоимости, что представляет собой стоимость израсходованного капитала, или потому что средства производства сколько-то стоят. Авансированный переменный капитал не присоединяет к продукту своей собственной стоимости. Напротив, вместо его стоимости в продукт вошла новая стоимость, созданная трудом. Поэтому изменение в абсолютной величине стоимости переменного капитала, поскольку оно выражает лишь изменение в цене рабочей силы, нисколько не изменяет абсолютной величины товарной стоимости, так как ничего не изменяет в абсолютной величине новой стоимости, создаваемой действующей рабочей силой. Напротив, такое изменение оказывает влияние лишь на отношение величин тех двух составных частей новой стоимости из которых одна составляет прибавочную стоимость, а другая возмещает переменный капитал и потому входит в издержки производства товара. В общем, для обеих частей издержек производства в нашем случае 400С 100В является только одно. Обе они суть части товарной стоимости, которые возмещают авансированный капитал. Но с точки зрения капиталистического производства, это действительное положение вещей необходимо проявляется в извращенном виде. Капиталистический способ производства отличается от способа производства, основанного на рабстве, между прочим тем, что стоимость, соответственно цена рабочей силы, представляется как стоимость, соответственно как цена, самого труда или как заработная плата. Поэтому переменная часть стоимости авансированного капитала выступает в виде капитала, израсходованного на заработную плату, в виде капитальной стоимости, оплачивающей стоимость, соответственно, цену всего труда, израсходованного на производство. В издержках производства товара цена средств производства воспроизводится такой же, какой она уже фигурировала при авансировании капитала. И именно потому, что эти средства производства были целесообразно использованы. Капитальная стоимость воспроизводится как издержки производства товара потому и постольку, поскольку она была израсходована как капитальная стоимость. Тем обстоятельством, что различные составные части стоимости авансированного капитала затрачены на вещественно различные элементы производства, на средства труда, сырье, вспомогательные материалы и труд, обусловливается лишь то, что на издержки производства товара опять придется купить эти вещественно различные элементы производства. Напротив, в том, что касается образования самих издержек производства, дает о себе знать только одно различие – различие между основным и оборотным капиталом. Однако это различие между издержками производства товара и авансированным капиталом подтверждает лишь то, что издержки производства товара образуются исключительно капиталом, действительно затраченным на его производство. Итак, это различие между основным и оборотным капиталом в отношении исчисления издержек производства лишь подтверждает очередное возникновение издержек производства из затраченной капитальной стоимости или той цены, в которую обходятся самому капиталисту израсходованные элементы производства, включая сюда и труд. С другой стороны, в отношении образования стоимости переменная Затраченная на рабочую силу часть капитала прямо отождествляется здесь под рубрикой оборотного капитала с постоянным капиталом, частью капитала, состоящей из производственных материалов. Таким образом, завершается мистификация процесса увеличения стоимости капитала. До сих пор мы рассматривали только один элемент товарной стоимости издержки производства. Мы должны теперь посмотреть и на другую составную часть товарной стоимости, на избыток над издержками производства или на прибавочную стоимость.